Может президент сообщит из зарубежном турне? В Японию, например». Джихён надувает щёки и звучно выдыхает. «Пфуууууууууууууу!» А чего? Поворачивается к ней Ин Чжон. «По-моему, очень подходящий момент для этого. Промоушен был удачным, наш сахар в топах чартов». «Без сахара», – мягко поправляет её Сун Йон. «Ну, без сахара». Не спорит с ней Ин Чжон. «В сети фанаты пишут «сахар короны» поэтому я так сказала фанаты что угодно напишут опять мягко говорит сунньон не стоит бездумно за ними повторять но мы же тут все свои не понимая сути претензий инжон чего ты забудешься и где-нибудь повторишь объясняет сунньон будет праздник антифанатам напишут что мы не знаем о чем поем инжон задумывается но ничего на это не возражает в тишине проходит несколько минут.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 Время действия. Этот же день, несколько позже. Место действия. Гримёрная. В гримёрную входят участницы группы Корона, намереваясь начать подготовку к вечернему выступлению. «Только подумать! Школьница!» – восклицает Инджон, ставя сумку на столик перед зеркалом и, видимо, продолжая начатый ранее разговор. «Мы что, так не скопали?» Искерин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 Она сказала, что Трэнни всего меньше полугода. У нее наверняка слабая практика. Как она будет с ней танцевать? Вот ты ее и научишь, говорит Джихен, проходя к своему месту. Ты ведь главный танцор? Я? Изумляется Ин Джон. Ну а кто? Отвечает Джихен, садясь в кресло и смотрясь в зеркало. Не я же. Не буду я ее учить, возмущенно восклицает Ин Джон. Почему? Интересуется Джихен разглядывая свое отражение. «Она мне не нравится», отвечает ей Юн Джон. «Мало ли кому что не нравится», философски произносит Джи Хён, не отрываясь от зеркала. Президент Сан Хён назначил дату официального представления нового участника группы. Так что... Джи Хён делает паузу и пожимает плечами. «Учить тебе ее не переучить», заканчивает она свою мысль. «А мне показалось, что она не очень рада, что будет работать с нами»